Глава восьмая. Редактор был на месте, но собирался ехать информироваться в генштаб и читать рассказ не стал. «Что у тебя за привычка? Обязательно ему нужно в трубку свернуть!» Он недовольно разгладил лопатинскую рукопись и, прочтя заголовок «Ночь как ночь» поморщился. «Ночь как ночь, день как день. Все тянет заранее объяснить, что ничего особенного у тебя там не произойдет. Раз ночь как ночь, что ж тут читать? Или сам перемени, или пусть тебе Гурский». За 20 копеек придумает. А нет, я переменю. Бесплатно. Он зашел в заднюю комнату и, скинув там свою синюю рабочую куртку, вернулся в генеральском кителе. Что тебе в госпитале сказали? Только не ври. Имею возможность проверить. Не был я в госпитале. Возьми машину и съезди, пока меня нет. Не хочется. Дочь провожаю. Обратно в Омск. Лучше дай машину свести на вокзал. Сегодня провожу, а завтра с утра в госпиталь. Смотри, тебе... «Видней», — запинкой сказал редактор и, ничего не добавив, первым вышел из кабинета. Лопатин пошел к Гурскому. В начале войны, когда редакция дважды переезжала в другие большие дома с подвалами, превращенными в бомбоубежища, каждый раз считалось, что ее старенькое здание, втиснувшееся между двумя дряхлыми деревянными домами, немцы непременно сожгут. Но с ним ровно ничего не случилось и редакция со второго года войны снова благополучно теснилась в этом привычном доме с его узкими длинными коридорами и маленькими теплыми комнатами, в одной из которых был крошечный кабинетик Гурского. «Все еще в штатском?» — увидев Лопатина, Гурский снял со стула подшивку газет. «Садись!» Все кругом, даже диван, на котором Гурский, если удавалось, любил подремать в разгар редакционного дня, было завалено подшивками. «Поеду провожать, найденную форму», — сказал Лопатин. «Для переговоров с проводниками о доставке до Омска без усушки и у -у -у -у трески да «Да, все-таки девчонка». «Я, если позволит время и, и, и темперамент нашего редактора, тоже п провожу ее». «Правде говоря, сначала думал, что она смягчится и останется с тобой». «Пока война, понятие со мной слишком неопределенное, поэтому не уговаривал. «Только не делай, пожалуйста, вид, что тебе...» Так уж не терпится вперед на запад. Пока вполне терпится. Не прочь посидеть, спокойно подписать. Ну, и это бабушка надо, и сказала. Спокойной жизни нам не обещают. Вчера на улице Горького встретил знакомого по Сталинграду комбата. Вместо левой кисти протез. А замполит их полка, с которым ходили в батальон, оказывается, уже второй год нет на свете. Ты, кстати, его знал? Он тогда в Сталинграде вспоминал, как ты был у него в Одессе. Знал. — сказал Лопатин, — ничего не добавил, не хотелось. Он уже давно боялся за Левашова, иногда почти не верил, что тот до сих пор жив. Было в этом человеке что-то гибельное, словно он с первого дня войны как рванул на себе ворот, так и шел душа на распашку, навстречу смерти. «Вижу, — Вижу, расстроил тебя, — сказал Гурский. — Мне там, в Сталинграде, п показалось, что он личность, поэтому и, и спросил про него вчера. Не хочу сейчас об этом. Давай когда-нибудь в другой раз попросил Лопатин. Как, как хочешь. Рассказ кончил? Лежит у него на конторке. Еще не читал. Но название «Ночь как ночь», если ты не придумаешь другого, пригрозил заменить сам. Это опасно. Откроешь утром газету и своих не узнаешь. Вместо «Ночь как ночь» окажется какой-нибудь «Вчера перед рассветом». Он любит оперативные названия. Чтобы вчера произошло, сегодня уже напечатали. Ладно, придумай что-нибудь не до конца сокрушающее. Первоначальный замысел автора. Значит, дочь едет и ты опять один. Не не хорошо. А ты не один. Тебе хорошо? Я теперь не один. Как тебе известно, я уже третий месяц живу со своей мамой, и это очень хорошо. И не только для меня, а и для тебя с твоей дочерью. Потому что мама. «Как я тебе только что собирался сообщить по телефону», подтверждает свое приглашение прибыть к ней на прощальный обед, который, по ее словам, у нее в основном п -п получился. Хотя она очень переживает, что, доставая п -п продукты, я не полностью оправдал ее доверие. Имея в виду твою дочь, она говорит, что ребенок должен покушать перед дорогой, и п -п подозреваю, что она еще завернет ей с собой все, что мы -не, не доедим, если мы -не, не доедим». Мне 35, я в сущности уже старый человек, и мне хотя бы иногда хочется есть пищу, приготовленную руками моей матери. А для нее это просто потребность. Пока был жив отец, она там в эвакуации удовлетворяла эту свою потребность до самого конца, готовя ему пищу. В последнее время почти из ничего. Впрочем, догадываясь, что она в это почти ничего клала каждый раз кусочек души. «Наверное, кусочек души, вложенный в пищу, передают ей какой-то вкус. Теперь, когда отец умер, и она живет у меня, она страдает, что я ем в, в редакции. Я вижу, как на нее п постепенно накатывает тоска, и п по несколько дней ломаю себе голову, как достать что-то, при помощи чего она п -п попробует доставить мне радость. Иначе она просто умрет от горя. Как тебе известно, я в 15 лет покинул своих родителей» вступив на путь п пагубной для меня самостоятельности. И только теперь, на старости лет, начал понимать, почему я так любил отца, и так люблю маму. И именно потому, что я их рано покинул. И хотя я всю жизнь считал, что они мне не так уж нужны, мне их всю жизнь не хватало. Они очень поздно меня родили, и им тоже меня не хватало, но они никогда не жаловались. Я, наверное, любил их за это еще больше, даже противно. Каким умным я делаюсь к, к, к, к старости. Старость понятие относительное, тем более твоя, сказал Лопатин. Верно? Но ну, если ты имеешь в виду, что старше меня на 12 лет, то и слово старше тоже относительно. Просто ты прожил больше меня лет, но я жил один и почти всю жизнь думал о ней сам с собой, а это вдвое утомительней. Одно дело 15 лет подряд говорить с твоей Ксенией, А другое дело, столько же и даже больше говорить с самим собой. При такой нагрузке я чувствую себя вдвое старше своих лет. Раз одиночество идет у тебя год за два, останови этот гибельный счет и женись. В принципе, правильно. Но, кажется, я буду и дальше продолжать тот же не неправильный образ жизни, к которому привык и которого не понимает моя мама. Самое смешное и одновременно печальное ее вера, что она будет счастлива, если я женюсь. Выполняя сыновний долг, я, очевидно, должен был бы жениться на женщине, с которой будет счастлива моя мама. Но, зная себя, я знаю, что мог бы жениться только на женщине, с которой моя мама будет абсолютно несчастна. Спрашивается, зачем это делать? И какая женщина имеется в виду? Умозрительная или реальная? Ты знаешь, в этом вопросе я не, не, не теоретик. У меня недавно был практический повод подумать над этой проблемой, и повод внешний весьма привлекательный. Надо дать ему должное. Но ты понимаешь, какая история? М могу признаться только тебе. В моей старой ожесточенной холостяцкой душе с годами накопилась какая-то нелепая потребность не то отцовство, не, не то материнство. Но, например. Хотя я понимаю, как это идиотски звучит, но мне кажется, что я не меньше твоего привязан к твоей дочери. А когда я после смерти отца привез в эти свои две пропитанные холостяцким духом смежно проходные комнаты свою маму, я каким-то собачьим умоляющим взглядом смотрел на соседей, чтобы они не рассказали про меня моей маме чего-то такого, чего нельзя рассказывать детям. В 15 лет покинув их обоих там в Воронеже, а сейчас взяв маму к себе, когда ей уже 72, я испытываю нелепое чувство, будто взял к себе давно брошенного во мною ребенка, за которого я отвечаю и от которого прячу то, во что не следует поосвещать детей. Это покажется тебе смешным, но я в последнее время стесняюсь приходить домой утром. Если я говорю, что до утра работал в редакции, она мне верит, не расстраивается, как я плохо выгляжу. И представь себе, бывает, вместо того, чтобы провести остаток ночи с женщиной, я где-то в три часа утра иду прямо из редакции домой к маме, размышляя по дороге о, -о, -о странностях любви к родителям. Гурский говорил о себе с той беззащитной печалью, которая, хочешь не хочешь, вызывает дурные предчувствия. И если бы Лопатин услышал все это не здесь, в Москве, а где-нибудь на передовой, ему, наверное, стало бы не по себе. «Чего ты?» — спросил Гурский так, словно Лопатин прервал его на полусловие. — Ничего, ты говоришь о себе, а я думаю о себе. К которому сейчас велено быть? Поскольку в восемь уже надо сажать твою дочь в вагон, велено быть пораньше, в пять. И прошу иметь в виду, что к обеду, а тем более к праздничному, у нее не смел поопаздывать -по даже мой отец. Хотя он не боялся ни бога, ни черта, и в свое время, а именно в конце прошлого века, Отслужив действительную в кавалерии, по безумной любви похитил маму в Варшаве и вывез к себе в Воронеж, получив ее окончательное согласие только где-то на полдороге. Они были невероятно разные люди. Наверное, так вот и надо жениться, чтобы всю жизнь быть счастливым. — Как, как по-твоему? — Быть счастливым не моя специальность, — сказал Лопатин. — Только не, не, не заблуждайся насчет меня в лучшую сторону, — сказал Гурский. Не думаю, что я так уж расчувствовал, просто мне лень сегодня работать. Хорошо, будем считать, что я тебе поверил. Чем это обложился? Лопатин заглянул в верхнюю из лежавших на диване подшивок и увидел, что она за сороковой год. Смотрю, чем заканчивались в прошлом операции, связанные с морем. В частности, в Норвегии, в Дюнкерке и Деппе. Написал по заданию редактора обзора высадки союзников в Нормандии, а теперь проверяю свои умозаключения и истории вопрос. Ну и как, не спихнут их немцы? По-моему, нет. Если бы мы по их п -п -п прогнозам в 41-м подняли лапки, то еще вопрос, кто и где бы сейчас высаживался, англичане во Франции или немцы в Англии? Но поскольку мы тогда лапок не подняли, то теперь, по-моему, их уже не спихнут. Чего смехаешься?» — вспомнил, как сам вчера спорил на ту же тему. «С кем?» — с одним братом-писателем, чьим прелестям слога вы с редактором оба неравнодушны. Гурский прищурился, секунду подумал и назвал имя. Лопатин кивнул. «А ты, оказывается, все-таки завистлив», — сказал Гурский. «И я знаю почему. У тебя не хватает воображения даже на заголовке. Рожаешь в муках какую-то скукоту, ночь как ночь». А он к твоей ночи завернул бы такой аппетит, что редактор закачался бы от восторга. «Я в глубине души всегда был завистлив», – сказал Лопатин. «Мне всегда казалось, что если я что-то знаю намного лучше, чем кто-то другой, то я должен и написать лучше, чем он. А это далеко не всегда получается. И в этом и состоит то обидное для нас людей средних способностей, высшая несправедливость, которую имеем в виду, когда говорим про кого-то «талант есть талант». Сами про себя думаем, что мы и правильнее, и умнее его, и лучше, чем он, воспользовались бы таким божьим даром. А все же говорим, талант есть талант, не про себя, а про него. Если ждешь возражений, то их не будет, все правильно. Хотя мне тебя нисколько не жаль, несмотря на твои средние, по твоему мнению, способности. Лопатин усмехнулся. Ему тоже не было жаль себя, ни сейчас, ни раньше. Во всяком случае, с тех пор, как... Годам тридцати с хвостиком он определил для себя меру своих способностей и понял, что может и чего не может. Наверное, это и есть знать себе цену. Вот что делает с людьми длительное затишье на фронтах, сказал Гурский. Начинаем заниматься самоанализом, который экономнее было бы отложить до конца войны. А шляпу я бы на твоем месте не, не, не надевал. Мне она идет, а тебе нет. А вот моей дочери, представь, себе нравится. — сказал Лопатин и, надев шляпу, позвонил домой. — Я иду. Выходи. — Подожди минуточку. Нина несколько секунд невнятно говорила с кем-то, очевидно прикрыв рукой трубку, а потом звонко крикнула. — Я тоже прямо сейчас бегу навстречу. — Смотрите, не, не, не а, опоздайте к обеду. Мама этого не, не, не потерпит, — повторил Гурский.